весь вечер он был счастлив знал что теперь у них с папой всё будет прекрасно самое главное он так ловко избавился от ненавистной ему клары ленишни а потом приехал папа и стряхлс беда она на машине это твоя инга орнольдовна вдруг спросил степан — Нет, — из-под подушки ответил Иван и Кая. — Если нет, тогда до метро дойти она еще не успела, — быстро проговорил отец. — Если ты сможешь полчаса побыть один, я догоню ее и извинюсь. Сможешь? — Папочка, папочка, пожалуйста, — запричитал Иван, стаскивая с себя подушку. — Догони, пожалуйста, папочка. — Да, — сказал Степан, — конечно. Только ты сиди и меня жди. Я сейчас. Он кинулся к двери, наしゃривая в кармане ключи от машины, лязгнули замки. В некотором отдалении возник зарёванный, но полный новой надежды Иван. Ты успеешь? спросил он издалека. Сядь на диван и сиди, приказал Степан. Он выскочил на лестницу, натянув свитер только на одну руку, толкнул за собой дверь, дёрнул, проверяя, закрылась ли и ринулся вниз. Нужно поймать её до метро, потому что Там четыре входа, и одному Богу известно, куда её понесёт. Запищал домофон. Тяжёлая железная дверь приотворилась. Степан споткнулся, зацепился кроссовкой за металлический штырь, торчащий из асфальта, и головой вперёд вывалился из подъезда. На касабукей лавочке в круге жёлтого света сидела Инга Арнольдовна. Она сидела, положив ногу на ногу, курила и рассматривала Степана. Этого он никак не ожидал. Добрый вечер, брякнул он первое, что пришло в голову. Добрый вечер, ответила Инга Арнольдовна вежливо. Мы, кажется, виделись. Почему вы не ушли? спросил Степан, подумав. Она пожала плечами. Мне захотелось покурить и подумать. Он потаптался рядом с Славочкой, ругая себя за идиотский порыв бежать за ней с извинениями, потом неловко плюхнулся рядом. "Дайте сигарету", попросил он хмуро. Она снова пожала плечами и протянула ему пачку. Он прикурил, затянулся и тяжело вздохнул. Инга Арнольдовна сказал он наконец: "Я был неправ, что так напал на вас. Просто у меня проблемы на работе", спросила она с иронией. Он хмуро взглянул на неё и кивнул. "Какие бы у вас ни были проблемы, всё равно нельзя так расстраивать мальчика", проговорила она сдержанно. Он Так вас ждал, так радовался, так внимательно следил за тем, что я читала, потому что ему нравилось это, понимаете? — Я ничего не могу изменить, — сказал он, раздражаясь. — Моя жизнь именно такая и никакой другой быть не может. — А жизнь вашего сына? Сразу же спросила она, — какая жизнь у вашего сына? Если вы хотите сообщить мне, что я плохой отец, я уже сообщила вам, что вы плохой отец, перебила она. Простите, мне нужно ехать. Да знаю я, что эта баба никуда не годится, сказал он с досадой и ухватил Ингебору за сумку, не давая ей встать. Я знаю, что она не умеет с ним обращаться. Но где? Где чёрт побери всё на свете? Я к завтрашнему дню найду подходящую. С понедельника начинаются каникулы, и мне страшно даже подумать, что я буду делать с Иваном этим летом. А что вы делали прошлым? Прошлым, сказал Степан. Была жива мама. Она нам помогала. Простите. Прощаю. Они помолчали. А Вы снова заговорил он и раздражение и обида и недовольство снова стали сплетаться в клубок, как злые осенние змеи в ущелье. Вы дали ему надежду на то, что всё может быть по-другому. Я загоню его обратно. Где я возьму интелли=\"ку вроде вас, которая будет читать ему На ночь трое в лодке? Вы-то сейчас спокойненько вернётесь домой из-за него тебе сновидений, а он? Он возненавидит Клару Ильиничну ещё сильнее. И что дальше? Вы ведь не будете с ним сидеть. Она задумчиво покачала ногой в кожаной туфле с элегантной пряжкой. Морщес от непривычного «дамского», как он определил про себя сигаретного дыма, Степан покосился на эту пряжку, в которой вспыхивал, отражаясь свет фонаря. — Вот что. — Павел Андреевич, — решительно сказала Инге Борга и перестала качать ногой. — Я могу побыть с вашим сыном до осени. — За лето? — За лето. Вам придётся найти ему новую няньку, потому что 1 сентября мне нужно на работу. Впервые в жизни Ингеборга своими глазами увидела, что означает выражение "отвисла челюсть". У Павла Андреевича Степанова она не просто отвисла, а даже как-то упала. И глаза стали круглыми от изумления, точь-в-точь точь, как у его сына, когда тот удивлялся. Ингиборга улыбнулась про себя. В отличие от этой вашей Клары Ильиничны, которая успевала абсолютно всё, убираться и стирать я не смогу, но могу порекомендовать вам хорошую житчину, которая убирается у меня. Думаю, что она вполне сможет два раза в неделю посещать и вас тоже. Если мне понадобится поехать на работу, я смогу брать Ивана с собой или буду просить её побыть с ним несколько часов. Она вполне надёжна, в отличие от вашей Клары. Если вас всё это устраивает, я буду приезжать к 8:00 утра и уезжать, когда вы вернётесь. Вы будете платить мне 1000 долларов в месяц. Хоть две Тараща на нее глаза, пробормотал Степан. Он никак не ожидал такого поворота. — Две? — Это слишком, — сказала Ингеборга высокомерно. — Тысяча? — Это тоже очень много, но я, по правде говоря, совсем не так рассчитывала провести это лето. — Вы? — Серьезно? — вдруг спросил Степан и посмотрел на Ингеборгу с изумлением. — Да. И от изумления даже выпустил её сумку, за которую всё это время почему-то крепко держался. Абсолютно храбра, подтвердила Ингеборга. Она как раз была готова к такому повороту событий. Чего-то подобного она ожидала, когда бесстрашно вытолкнула идиотку Клару. И идиотка Едва влетев с деловым и чрезвычайно озабоченным видом в дверь квартиры Степановых, с ходу начала шпынять Иван. А Иван с ходу начал бузить, полез за диван и завыл оттуда несчастным трубным басом, а потом стал попискивать, расправляя собственные раны. Всю жизнь Ингеборга считала себя решительной женщины, но такой решительности она никак от себя не ожидала. Никогда раньше она не сидела с детьми, тем более в роли домашней воспитательницы. Тем более, когда за работу ей должен был платить такой ужасный тип, как Павел Степанов. А если он станет придираться и будет вечно всем недоволен? Ну, Прочим, подумала она, независимо он и так вечно недоволен, и даже если Он меня надует. Я не умру с голоду. Зато, если заплатит, в октябре я поеду куда-нибудь, а на Мальдивы. И мне не придётся очередного родительского приглашения ждать, сидеть 2 недели у них на шее. А Вы точно не передумаете? Осторожно поинтересовался Степан и вытащил у неё из пачки ещё одну сигарету. Нет, сказала Ингеборга. Не передумаю. Скажите, Павел Андреевич, а вы всегда орёте на своего сына, когда бываете не в духе? Ингеборга была уверена, что он опять впадёт в раздражение, однако Степан затянулся и помолчал, как бы прикидывая, стоит раздражаться или нет стоит. Не знаю, сказал он недовольно. Я не кричу на него специально, если вы спрашиваете об этом. Мы с ним друзья. Стараемся быть друзьями. Хороши друзья, подумала Ингеборга. Один непрерывно орёт, а второй от этого непрерывно плачет. Впрочем, пожалуй, она понимала, что имеет в виду Павел Степанов. У них Была такая семья. Отец и сын. Вот такая. И всё тут. Наверное, она была такой всегда, даже тогда, когда мать ещё не ушла от них. Они ссорились, мирились, ругались, и бывали недовольны друг другом, но всегда были вместе. Они очень зависели друг от друга, и все их интересы были заключены друг в друге. Наверное, они даже и не думали, что у них могут быть отдельные жизни. А что один вопит, а второй ревёт? Хм. Что ж, и так бывает. По всякому бывает. Мне нужно ехать, Павел Андреевич сказала Ингеборга чуточку решительнее, чем требовала подобное сообщение, потому что мысли её вдруг приняли странное направление. Я Живу на Соколе. Это довольно далеко. Степан торопливо поднялся со скамейки следом за ней. Инга Арнольдовна, сказал он и внимательно посмотрел на свою сигарету неправдоподобно маленькую в толстых пальцах. Вы не могли бы ещё на 5 минут зайти к нам, просто чтобы успокоить Ивана. Он там рыдает. Из-за того, что я вас выгнал. Просить и даже умолять Павел Степанов умел просто виртуозно. Но в этот раз спасительное умение куда-то запропастилось. От неловкости он даже носом начал шмыгать, как первоклассник на пиццовете. Ингеборга взглянула на него с веселым изумлением. Вы посмотрите только. Оказывается, он способен испытывать неловкость, какой-то душевный, какой тонкий человек. Хорошо. Я зайду, согласилась она легко. Заодно я бы вызвала такси. Что-то мне расхотелось ехать на метро.